Венди часто ловила взгляды деревенских детей на своих руках. Поначалу они побаивались странных, казавшихся непомерно большими на фоне ее тонких пальцев ногтей, необычная выпуклость которых придавала им вид звериных когтей. Но во время игр все тревоги улетучивались. Когда их маленькая подружка бегала рядом, все ссоры и разлады забывались, и казалось, что весь мир наполнен радостью и счастьем. Несмотря на то, что Венди была самой маленькой среди них, она стала настоящей заводилой у деревенских ребятишек, которые каждый день с нетерпением ждали ее прихода. Папины снадобья пошли впрок, и никто не мог даже заподозрить смертельного недуга в этом жизнерадостном бесенке. Любимица детворы всегда появлялась и чаще в сопровождении своих братьев. Подростки отходили в сторону от шумной малышни и, подражая взрослым, важно вели беседы со сверстниками. Младшая же половина лесного семейства весело носилась с деревенскими сорванцами, давно позабывшими о странных ногтях своей лесной гостьи. Однако вскоре подвернулся случай снова о них вспомнить. Как-то по осени герцог со своей свитой затеяли охоту. Лес был взбудоражен лаем собак, криками загонщиков и мушкетными выстрелами. Внезапно На опушку, где резвились малыши, выползла раненная волчица. Насмерть перепуганные дети спрятались за спинами взрослых ребят. Старший брат схватил Венди на руки и попятился в лес. Притихшая сестренка крепко обнимала его за шею, пока не увидела что-то в зубах у зверя. На глазах у изымленной ребятни Венди соскочила с рук брата и побежала к хищнице. Волчица приподнялась на передних лапах и злобно ощерилась. Из ее пасти на землю выпал маленький волчонок и жалобно заскулил. Мать лизнула его и из последних сил вновь подняла оскаленную морду. Венди присела подле нее и протянула открытой ладошки к раненой волчице с детенышем. Покачивающийся на некрепких лапках, волчонок подозрительно обнюхал кончики ее пальцев и весело заковылял прямо к девочке. У истекающей кровью матери уже не было сил, ползти вслед за ним, и она завыла от отчаяния и боли. Венди бережно взяла щеночка и поднесла его к морде матери. Глаза хищницы потеплели. Умирающая волчица нежно облизала своего детеныша, даря ему последнюю материнскую ласку. Наконец, силы оставили ее. Дети видели, как страшный зверь с благодарностью уткнулся носом в руки их лесной подружки. и уронил безжизненную голову. Девочка прижала щеночка к мокрому о слез в лицу. Когда из леса показался старший сын герцога в сопровождении Ловчего, дети опустились на колени и склонили головы. Золотые кудри Венди закрыли собой волчонка. Не говоря ни слова, Ловчий спешился и закинул мертвую волчицу на круп лошади. Сквозь занавес волос, Девочка с ненавистью смотрела вслед удаляющимся всадникам. Их мерно покачивающиеся тени еще долго маячили среди деревьев.